сестры фэндди это история о женщинах которые будучи совсем юными приняли свалившуюся на них ответственность за семейное дело и смогли настолько достойно его продолжить что теперь о них знает весь мир в сказках обычно бывает три сестры их же целых пять а началось все В девятьсот восемнадцатом году, когда юная Адели Касагранде открыла в Риме небольшой магазин изделий из кожи, позднее присоединив к этому и меховое ателье. В двадцать пятом она вышла замуж за Эдуарда Фэнди, и супруги начали вести дело вместе. Они жили в небольшой квартирке прямо над магазином и проводили все время за работой. Наградой была все больше растущая популярность, поскольку продукция «Фенди» отличалась и качеством, и хорошим вкусом. В 31-м родилась их первая дочь, Паула, а за ней последовало еще четыре девочки — Анна, Франка, Карла и Альда. Как впоследствии признается Карла, их первыми игрушками были аксессуары которые продавались в родительском магазине. Дела шли настолько хорошо, что в 32-м Фенди открыли новое ателье на престижной Вио-Венетто. Первой родителям стала помогать старшая дочь Паула, когда ей исполнилось 15 лет. Остальные пока еще учились. К началу 50-х репутация Фенди была устоявшейся. Дела шли отлично и тут внезапно скончался Эдуардо Фэнди. Карла рассказывала позднее, мама оказалась вынуждена опереться на нас, хотя и не хотела этого делать. Мы были еще девчонками, учились, да и в любом случае она видела нас в будущем просто домохозяйками. Для нас же начать работать с мамой казалось совершенно естественным. Но как только мы были вовлечены в дела фирмы, поняли, что хотим делать что-то свое. Это было нелегко, как вы можете себе представить. Мы были молодыми, мы были женщинами, а в меховом бизнесе первенство всегда принадлежало мужчинам. И, тем не менее, они смогли выстоять. В шестьдесят пятом сестры Фенди пригласили молодого дизайнера Карла Лагерфельда. Почти сорок лет спустя он будет вспоминать. Это все еще был семейный бизнес. Мать и пять дочерей, которые должны были делать то, что она скажет, поскольку мать была сильной, сильной, сильной и вместе с тем божественной. Настоящая римская Матрона, как в книжках. Тогда же был придуман знаменитый теперь логотип. Две буквы «ф», которые означают не только «фэнди», как можно было бы предположить, но и являются аббревиатурой «фанфур», то есть «поддельный мех». Лагерфельд в сотрудничестве с сестрами смог полностью обновить стиль марки, и более того, им удалось изменить саму концепцию одежды из меха, превратив ее из показателя статуса в одежду не только красивую, но удобную и модную. Они пробовали новые технологии. Новые методы обработки, кроя, окраски и так далее. Так, например, в изделии пробивались тысячи крошечных дырочек, и оно становилось гораздо более легким, шубы делались двусторонними, так что их можно было носить как мехом внутрь, так и наружу. Мех сочетался с самыми разными тканями, от шелка до денима. Использовались необычные виды как кожи, так и меха искусственный мех словом это были годы экспериментов и эти эксперименты показали всем насколько изысканными оригинальными и при этом вписывающимися в современную жизнь могут быть меховые изделия в шестьдесят шестом ффендди представили свою меховую коллекцию высокой моды три года спустя первую коллекцию претопорте постепенно На смену местной популярности приходил громкий успех, в том числе и за пределами Италии, и даже Европы. Сестры Фенди превратились в императриц римской моды, однако одним только Римом больше не ограничивались. С годами к изделиям из меха добавилась обычная одежда. Сначала женская, потом мужская, ароматы и так далее. А что касается кожаных аксессуаров, они давно пользовались популярностью не меньше, чем Миха от Фенди, а выпущенная в 97 году сумочка Багет стала одной из самых знаменитых и часто копируемых сумок в мире. В 85 они отмечали шестидесятилетие семейного дела и двадцатилетие сотрудничества с Карлом Лагерфельдом. Пять сестёр Любя называют его шестым фенди. В честь этого в Национальной галерее современного искусства в Риме прошла выставка Фенди, и это была первая выставка, посвященная моде, которая проводилась в итальянском музее национального уровня. С тех пор прошло уже немало лет. Они отпраздновали ещё несколько юбилеев, но их имя по-прежнему символ высокого качества и отличного вкуса сестры работали дружно карла фенндди поясняла паула самая старшая она эксперт по мехам анна дизайнер и занимается кожей франко ответственна за магазины альда за продажи ну а я координирую работу всех отделов изначально место главы компании занимала паула но в девяносто четвертом ее место заняло карла Все сестры в свое время вышли замуж, и все их мужья, за исключением мужа Анны, врача, присоединились к семейному делу, так же, как и их дети, уже третье поколение семьи. Каждому нашлось место для проявления своего таланта, и все они признают, что не смогли бы достичь того, чего достигли, если бы их не связывала семейная любовь.